Глава 4. Товарищ Артузов докладывал товарищу Сталину ход операции «Кронос». Вскоре после аншлюза Австрии и Германии к Лизе Мейнтер в Берлин приехал малоизвестный голландский физик Дир Костер. Как нам удалось выяснить, в данное время он занят тем, что навещает известных германских и австрийских ученых еврейского происхождения и склоняет их перебираться в другие европейские страны. Пользуясь отсутствием охраняемой границы между Германией и Голландией, он помогает им нелегально выехать из страны. Дело в том, что лицам еврейской национальности в Германии не выдают паспорта, с которыми можно посещать другие европейские страны. Он это делает по своей инициативе или по заданию английских спецслужб. Дир Костер не был у нас в разработке, поэтому это нам неизвестно. Я дам задание прояснить этот вопрос. «Не надо. Это не имеет значения. Продолжайте». Дир Костер, Лиза Мейтнер и Отто Ган отправились к голландской границе. Надо сказать, что у Лизы Мейтнер с Отто Ганом очень теплые и близкие отношения. Ходят слухи, что в молодости они были любовниками, работают вместе уже около 30 лет. Все шло по плану, на когда Костер повел всех в обход немецких пограничников... Их задержали неизвестные голландские граждане и доставили в немецкую погранзаставу. Свои действия на ломаном немецком они объяснили симпатиями к идеям национал-социализма и нелюбовью к нелегальным иммигрантам, наводнившим Голландию. Оставив задержанных, голландские граждане ушли ловить следующих нарушителей. Немецкие пограничники вынуждены были документально зафиксировать факт попытки нелегального пересечения границы лизы Мэттнер – Дирка Костера передали голландским властям. Против Отто Ганна и Лизы Мейтнер возбуждены уголовные дела. оттаган скорее всего, отделается денежным штрафом, а Лизе Мейтнер грозит два года лишения свободы. Она задержана и содержится в камере предварительного заключения. Пока не осна судьба лаборатории Ганна и его сотрудников, но директор института уже приказал приостановить все работы. По институту ходят слухи, что принято решение – Отто Ганн перейдет на преподавательскую работу, а его сотрудникам дадут нового руководителя и сменят тему исследований. Но это еще не объявили. Будем ждать. Племянник Лизы Мейтнер Отто Роберт Фриш, который очень интересовался результатами проводимых в лаборатории Ганна экспериментов, попал в больницу. Какие-то хулиганы в Копенгагене толкнули его с тротуара прямо под колеса проезжающего мимо автомобиля, а сами убежали. В результате «Тяжелое сотрясение мозга и сложный перелом бедра». «С лабораторией гана очень хорошо сработано. Но это вам просто повезло, товарищ Артузов. А с племянником грубо и совершенно на вас не похоже. Хулиганов, надеюсь, не найдут?» Они уже покинули Данию и плывут в Ленинград. Это, кстати, те же бдительные голландские граждане, задержавшие нарушителей границы. Они на день проездом заехали в Данию». Поскольку разработка отта Фриша вела силами посольства, то у них, кроме ежедневных маршрутов, ничего не было. Но с моей точки зрения вышло неплохо. Подвыпившие хулиганы по дороге успели зацепить еще нескольких человек, так что с Фришем их никто не связывает. Никаких подозрений, что акция была направлена конкретно на него, не возникло. Травмы отнюдь не нелегкие, до конца года он ничем, кроме своего здоровья, заняться не сможет. Что делается в других странах? Где еще изучают свойства урана? В Италии Энрико Ферми, родоначальник изучения воздействия нейтронов на различные элементы таблицы Менделеева, продолжает изучение трансурановых элементов. И хотя Ольга считает, что эта лаборатория не способна обнаружить мизерные примеси элементов типа бария, образующиеся в процессе распада атомов урана, мы ее без внимания не оставляем. Совсем недавно, ночью, там случился пожар. Замкнула проводка в стене. Заводской дефект изоляции. Кроме того, Энрико Ферми – масон, как и его жена. Масона в Италии сейчас, мягко говоря, не жалуют. А у него жена, вдобавок, принадлежит к известной еврейской семье. Психологический пресс, который они испытывают из-за массы анонимных писем с угрозами и прочих мелких бытовых неприятностей, которые довольно просто организовать, не добавляет ни времени, ни желания заниматься научной деятельностью в таких условиях. Мы постараемся узнать, как и когда семья Ферми собирается эмигрировать, и постараемся их по дороге выкрасть. Он один из самых выдающихся физиков современности и может многое сделать для развития науки в нашей стране. Есть еще группа во Франции, традиционно занимающаяся радиоактивностью. Мы ее держим под контролем – и стараемся незаметно тормозить их работу. Работа с Ураном в Англии либо не ведутся, либо результаты их еще не опубликованы. Мы стараемся это выяснить по всем возможным каналам. Аналогичная ситуация и во всех остальных странах. В настоящее время причин для беспокойства не наблюдается. Вам виднее. В конце концов, это вы отвечаете за нужный стране результат. И спрашивать за провал операции «Кронос», если что, мы будем с вас. Все забываю вас спросить, почему у нее такое название? Это что-то означает? По древнегреческой мифологии Кронос, сын Урана, оскопил своего отца серпом, чтобы облегчить страдания своей матери Геи, которой отец донимал своей неисчерпаемой мужской силой и плодовитостью. Мы тоже как бы пытаемся лишить Уран его потенциальной силы, поэтому у меня возникла такая аналогия. Оригинальное у вас чувство юмора, товарищ Артузов почти как у вашей подопечной. О ней я тоже хотел поговорить. Когда она возвращается из Минска? Уже выехала. Поезд прибывает завтра утром». Ее деятельность стала слишком заметной. Последние инциденты показывают, что Ольгу скоро пристрелит кто-нибудь, как бешеную собаку. Дошло до того, что товарищ Мехлис оправдывается перед товарищем Тимошенко. Мол, что я могу сделать? это внешняя разведка в комиссию мне такую змею подсунула. По представлениям комиссии, а все знают, что это ее представление, и по ее особым мнениям, когда комиссия не соглашалась с ее предложениями, потеряли свои должности один маршал, четыре комкора, тридцать два комдива и сотни, если не тысячи командиров рангом пониже. Дошло до того, что уже слухи пошли, что Степанова не просто так пользуется расположением товарища Сталина, который подписывает все ее предложения. Тимошенко лично просил меня изъять ее кандидатуру из комиссии. И это еще до ее последней операции, когда НКВД арестовала всех командиров инженерно-строительных войск Минского военного округа. С огнем девочка играет. Я помню, ей нужны острые ощущения – и для того, чтобы ее посещали озарение умершие души или черт с вилами. Она сама толком не знает, что именно. Так придумайте, как это сделать, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мне докладывали, что она очень драчливая Организуйте ей спортсменов. Пусть их бьет, они не командиров и бойцов Красной Армии. Если сможет. Я с вами полностью согласен. И сам хотел вас спросить, товарищ Сталин о переводе Ольги на работу в КБ, занимающейся проблемами радиолокаторов, как представителя для связи с внешней разведкой. Естественно, под новой фамилией, новой легендой. Также считаю, что пора ожить и ольги Стрельцовой, посетить Фрязинский завод, пообщаться с коллегами. Мы бы это широко осветили в прессе, намекнули на потрясающее открытие, сделанные Ольгой за это время в секретной лаборатории. Не возражаю. И их встретили прямо на вокзале по приходу Минского поезда и отвезли в родное управление. Первым к Артузову вызвали Виктора, а через пять минут Ольгу. Виктора в кабинете не было. Это был не очень хороший знак. Вторым выходом из кабинета Артузова она еще не пользовалась, да и не видела, как пользуются другие. «Садись, Оля». За последние полтора года это был первый раз, когда Артузов назвал ее настоящим именем второй не очень хороший знак подозрение что жизнь делает новый поворот усиливалось не спрашиваю как съездила наслышан объясни мне один неясный момент почему ты лично попросила цанаву посадить всех и виновных и невиновных последних за то что они проявили бдительности ты ведь девушка кровожадная но расчетливая в войсках они принесли бы больше пользы ты так не считаешь спасибо вам за понимание «Вы очень емко описали мой характер в двух словах. Кто-то, не помню, кто, сказал, счастье – это когда тебя понимают. Но перед тем, как начну отвечать, я бы хотела узнать, где Виктор». Ее глаза превратились в две голубые льдинки, а то он был далек от дружелюбного. «Не за что. Работа у меня такая. Людей понимать. А Виктор домой пошел. Наверное, с Валей целуется». Голос начальника был полон иронии. Откинувшись в кресле, он с улыбкой поглядывал на подчиненную. «Понятно. Я так понимаю, целуется на прощание. Куда она уезжает? На Дальний Восток? Давай-ка поподробнее. Откуда такие подозрения?» «То, что в моей жизни последует изменение, следовало из того, что вы впервые за полтора года назвали меня моим настоящим именем. Виктор ушел через запасную дверь. Значит, вы не хотели, чтобы мы даже мельком увиделись». «Видно, рожа у него вытянулась после услышанного. Если бы вы Валю не завербовали, она бы уехала из Москвы на третий день, а не через три месяца. Раз решили пошутить об их отношениях с Виктором, о которых все это время знали, но молчали, значит, я ее больше не увижу. Виктора, скорее всего, тоже. Причина – полное изменение моей биографии. Если бы на вашем месте сидел Абрам Аронович то их обоих еще бы сегодня прикопали в одном из подмосковных лесов. А вдруг услышали от меня случайно чего-то такого? В голову к человеку ведь не залезешь. А так нет человека, нет проблемы. Но вы мыслите намного глубже. Такой объект, как Татьяна Степанова, вы в помойку не сольете. Больно интересная особа получилась. Кто-то может клюнуть. Значит, появится новая Степанова, очень похожая на старую и с прежним мужем. Валя в этой комбинации человек лишний, трепанет по неопытности где-то. Ликвидировать смысла нет. Да и Виктор не поймет. Значит, отсылать подальше, хотя с Дальним Востоком это я погорячилась. Морковку перед носом нужно оставить. Значит, вы им оставите возможность свидеться пару раз в год. Какой-то захолустье в пределах тысячи километров от Москвы. «Умная ты, девчонка, только циничная не по годам». Это парням очень не нравится, имей в виду. Правда, я тебе не скажу, но анализ на пять с плюсом. Если бы мог, оставил бы тебя в Москве, своим вторым заместителем, но, увы. Артур Христианович, пока вы еще ничего не сказали, выслушайте меня. Я очень надеюсь, что всем мое предложение понравится. Дело в том, что с середины 39-го года перед руководством страны станет просто немыслимый объем задач – которые нужно решать одновременно. Локальный конфликт с Японией, присоединение новых областей с вводом войск на их территорию, перевооружение армии новыми самолетами, танками, зенитной артиллерии, создание новых органов управления и подготовка новых территорий к будущему конфликту, возможная военная операция в Финляндии, военная операция в Бессарабии, возможная военная операция в Румынии, либо подготовка к войне. Все это требует огромного объема военного и гражданского планирования, которое некогда и некому будет проводить, ибо любая из перечисленных проблем отвлечет на себя значительные силы и специалистов. Поэтому я предлагаю создать шарашку из осужденных командиров и гражданских специалистов, перед которыми поставить задачу планирования многих из предстоящих работ. Отвечая на ваш вопрос – касающиеся военных инженеров-строителей, хочу отметить. Во-первых, тех, кто работал в Минске, меньше шести месяцев уже отпустили. Во-вторых, осужденных предполагается задействовать именно в этой шарашке для планирования узлов обороны на присоединенных территориях в Литве, Западной Украине, Белоруссии и планирования укрепрайонов, завершающих линию Сталина возле Балтийского моря. Руководить этим коллективом скромно предлагаю назначить меня – как наиболее компетентную особу в вопросах, которые предстоит решать. Если надо для маскировки формального зиц-председателя, то с моей стороны возражений нет, но так, чтобы под ногами не крутился и не воображал себя начальника. Саму шарашку подчинить управлению внешней разведки. А всю структуру охраны и организации режима – НКВД. У них опыт, у них кадры. С одной стороны, это соответствует желанию руководства меня где-то закрыть и не видеть, с другой – принесет реальную пользу. Как ты понимаешь, решать это буду не я. Да и шарашку эту организовать ни одного дня дела. Со своей стороны обещаю, что приложу к этому усилия, поскольку мысль здравая и своевременная. Но пока этот вопрос будет решаться, ты займешься тем, что приказано, а именно будешь связующим звеном между КБ, разрабатывающим радиолокаторы, и внешней разведкой. Сдавай все документы и иди устраивайся в знакомую тебе комнату. Когда все будет готово, тебя позовут. «Так я что, даже в квартиру свою не попаду? С Виктором и Валей не попрощаюсь. Для твоего же блага. По опыту знаю. Прошлое лучше перечеркнуть сразу и не рубить хвост по частям. Долгие проводы – лишние слезы. Не загадывай ничего из прошлого, мы оставим его в покое. Ты такая сейчас хорошая, я хочу тебя знать такую. Что с тобой? Это я песенку пою». Находит иногда. Услышу слово какое-то, а в голове две-три строки и мелодия. Потом мучаюсь, пытаюсь еще что-то вспомнить. Не получается. «Вам хорошо. Вас из квартиры никто не гонит, а у меня на сберкнижке деньги накопленные, кружка любимая, одежда. Без денег не останешься. Получишь подъемные, а в течение двух недель все свои остальные накопления». «У меня мало времени. Оля, сдавай документы и иди отдыхай. Завтра утром у тебя торжественная встреча с руководством и коллективом Фрязинского завода. В комнате тебе на кое-какая одежда, которую носят молодые советские женщины-ученые. Подбирала по себе похожая на тебя девушка, но если ты растолстела и не будешь влезать, вызовем портного. Он подгонит. Не переживайте. Я каждое утро зарядку делаю, как бы ушивать не пришлось». А не рано я ожила. Год не прошел, как торжественно хоронили. Ага, поняла. С одной стороны, Татьяна Степанова – весьма загадочная личность. С другой – я оживаю. Все вдруг осознают, насколько эти две особы внешне похожи. А дальше думайте, ребята, кто есть ху. Вот мой отчет по последней командировке и замечания к общим выводам комиссии. У меня есть дальнейшие материалы, частично незавершенные – Частично нечитаемом никем, кроме меня, виде. Для их подготовки мне понадобится два дня. «Кто есть ху?» Ха, надо запомнить. Работай спокойно. Ты у нас поживёшь дней 5 пока всё готово не будет. Кроме этого, здесь отдельным документом заявка на разработку нового оружия. Подпишите, как совместную заявку с НКВД. С вояками даже связываться не стоит. Когда будут опытные образцы, тогда они сразу губу раскатают и себе захотят». «Посмотрим, что ты-то у нас нового насочиняла». «Кто бы сомневался?» «Конечно. Новые винтовки – это единственное, чего не хватает РКК». «Оля, я понимаю, что стрелковый спорт – твоя страсть. Все, кто сталкивался с тобой на стрельбище или на поединках снайперов, все говорят, что ты талант, но пойми, современная война – это не поединок стрелков». «Ладно, не смотри на меня так, а рассказывай своими словами, что к чему». Как показала практика, ПТРД по своим характеристикам не полностью удовлетворяет потребности легкой пехоты и разведывательно-диверсионных отрядов. Во-первых, им не нужна такая пробивная мощь, поскольку танки не являются приоритетными целями для таких подразделений. Во-вторых, она очень длинная и тяжелая. Но с этим можно было бы мириться, если бы не отвратительная кучность. На дистанции 500 метров это 96 сантиметров почти метр. Как вы сами понимаете, 500 метров – это минимальная дистанция, с которой можно отстреляться по колонне противника и смыться, пока за тебя серьезно не взялись. Стрелку нужно гарантированно попасть по мотору грузовика с первого выстрела. Для этого нужна кучность хотя бы 50, а лучше 40 сантиметров. Предлагается изготовить магазинную винтовку под патрон 12,7 мм, длиной метра полтора и весом килограмм 11-12. Сошки – 12 пламя гасителей, дульный тормоз. Там все подробно расписано. Соответственно, не грех будет отобрать лучшие стволы, а на их основе сделать дальнобойное снайперское оружие. Пригодится для многих целей. Это и противодействие снайперам противника, и ликвидация особо вредных врагов молодого советского государства, и многое-многое другое, что можно решить одним выстрелом. «Не ерничай!» «С этим понятно». «А это что за чудо?» «Детский сад вооружать?» Может, еще луками и стрелами воевать начнем? Взаимно, Артур Христианович. А вооружать мы этим будем бойцов Красной Армии, выполняющих спецзадания. Таких спецзаданий можно придумать очень много. Идея этой винтовки пришла мне в голову, когда я ознакомилась с состоянием дел по боеприпасам к ВСС. Они в страшном дефиците, и состояние скоро не улучшится. Поскольку ВСС – оружие вспомогательное, то и отношение к нему соответствующее – поэтому я сильно опасаюсь, что и через три года ситуация будет нерадостная. С другой стороны, винтовка нужная, поэтому мной предлагается изготовить мелкокалиберную магазинную винтовку с глушителем. Задачи те же – малошумная и бездымная стрельба. Имеем проигрыш в дальности, убойная сила мелкашки – 100 метров. Зато оружие дешевое, легкое, оборотистое, цена выстрела копеечная, а для массы задач этого расстояния достаточно. На вскидку приведу несколько примеров. Бои в лесу, в городе, ночью. Спецзадания, требующие бесшумной стрельбы. Во всех этих случаях боевой контакт происходит на расстояниях до 100 метров. И преимущество будет у того, кто действует скрыто, не раскрывая свои позиции. Снайпер намного проще и результативнее действовать в таких условиях с мелкашкой, чем с классической винтовкой. С другой стороны... Наша промышленность аналогичное оружие и боеприпасы выпускают в больших количествах, поэтому с выпуском модифицированного изделия никаких проблем не будет. И то, что оно используется в данное время в учебных целях, не отменяет его военного применения для решения специальных задач. Естественно, эта винтовка не заменит ВСС, но зачем тратить на врага 10 рублей, если его можно убить за 20 копеек? Это я так образно выражаюсь чтобы вы увидели еще одно подтверждение вашей характеристики моей кровожадной, но расчетливой натуры. А насчет лука – это вы хорошо напомнили. В некоторых задачах, особенно снятие часовых ночью, нужно оружие намного тише, чем огнестрельное. Тут очень поможет арбалет. На расстояниях 50-80 метров по малозвучности и убойной силе ничего с ним не сравнится. В следующий раз обязательно принесу наброски и ТТХ. «Детские игры. Это все мелочи, Оля. Будет это ружье или не будет, на характер будущих военных действий это не окажет существенного влияния. Только не надо меня учить, какой характер будет у будущих военных действий. Копируем, как попугаи все с немецкой армии один в один, не понимая, что, во-первых, существуют национальные особенности, а во-вторых, немцы не боги и тоже ошибаются. Сколько мне нервов стоило убедить вас, а посредством вас, наших дубов, что немецкий 50-мм миномет – это дерьмо, которое не стоит копировать. Хотите меньше калибр, чем 82 мм? Выпускайте хотя бы 60 мм. Тол какой-то будет, и не придется прекращать производство после первого боевого столкновения. Тогда всем, наконец, станет понятно, что миномет 50 мм слабый, и толку с него мало. Аргументы приводят убийственные – Мол, если миномет будет больше 52 мм, мы не сможем трофейные мины использовать. Вот это наше, кондовое. Своего нет, так у немцев отберем и постреляем в волю. А кто против? Стреляйте из трофейных минометов, кто не дает. Кстати, опытный образец 60 миллиметрового миномета и мины к нему уже созданы. Назначены сроки, когда пройдут сравнительные испытания с минометом 50 мм. После этого будут принимать решение, какой из них выпускать. Берите на заметку всех, кто будет отстаивать 50 мм. Дураков в высшем руководстве армии нужно знать в лицо. Тогда уже проще записывать тех, кто поддержит 60 мм. Меньше писать придется. Упирайтесь рогом. Ссылайтесь на американцев, мол, у них уже разработан опытный экземпляр. ТТХ приблизительно такие же, как у нашего, и САСЖ скоро поставит его на вооружение – У нас, мол, уникальная возможность первыми его внедрить в войска, так же, как и миномет 120 мм. Мы станем самыми передовыми и самыми сильными в области минометов. Возвращаясь к нашему вопросу с детской винтовкой, любая война состоит из миллионов мелочей. Если силы не равны, то действительно, мелочь сюда, мелочь туда значения не имеет. Погибнет на тысячу бойцов больше, кого это волнует, кроме их матерей и жен» но когда силы примерно равны, любая песчинка, брошенная на весы, способна определить результат. Поскольку от вашего упорства, Артур Христианович, будет зависеть судьба этих бумаг, приведу простой пример использования детского оружия. Представьте себе дорогу. Небольшой подъем и колонну грузовиков. На обочине небольшая вырубка, несколько пеньков. Один из них фальшивый, под ним замаскировался снайпер. Подъем по дороге нам нужен, чтобы никто не остановился, так сказать, размять ноги. Водители грузовиков очень не любят останавливаться на подъеме, особенно если он небольшой, и ты скоро выйдешь наверх. С другой стороны, на подъеме снайперу легче попасть в бензобак. Поднимаясь, грузовик открывает свое дно. Выстрела никто не услышит. Удар пули в бензобак будет негромким, да и мало ли камней на дорогах. Обычный мелкокалиберный патрон – ничего кроме маленькой дырочки не сделает. Из нее ведро будет набираться минут 10. Бензобак опустеет через час-полтора. Тоненькая струйка летом в жару моментально высохнет. На пыльной дороге никто течь не заметит. Пусть он сделает 300 выстрелов. Это 30 тонн вылетого на дорогу бензина, не считая возни с бензобаком. Самое обидное, что никто не будет понимать, как и где это произошло. Но если и догадаются как... Ответа на вопрос о профилактике таких инцидентов при сохранении высокой скорости движения не будет. Тут одно из двух. Либо ты едешь, либо пешком осматриваешь обочины на предмет разных казусов. Это так. Фантазии на тему использования детского оружия. Чтобы не говорить банальности о стрельбе в часовых, мотоциклистов, водителей. Представляете, на спуске, желательно крутом, стреляем водителю грузовика в голову. Одному, второму, третьему. И тихонько делаем ноги, пока народ разбирается, почему и как все случилось. А если совместить это с пулеметным обстрелом с далекой дистанции, то тут можно стрелять и стрелять. Никто тебя искать не будет. Пока разберутся, пока прочешут все вокруг, глядишь и день закончится. горбатова могила исправит. Ладно, обещаю, что займусь этими вопросами. Но ты напиши что-то более существенное для хозяина, а то он нас не поймет». Что могу, то пишу. Не нравится – застрелите. Я, например, знаю, что девчонки будут носить юбки до середины бедра, чтоб только слегка задницу прикрывала. Но когда это будет, лет через десять или через двадцать, у меня куча таких записей. Хотите, я их тоже включать буду в свои отчеты? Нет. Про юбки не надо. Начальник Королевской службы Intelligent Service, адмирал Хью Синклер, Откинувшись на спинку прямого стула, слушал отчет своего бывшего резидента в Москве, а теперь руководителя отдела, занимающегося Советским Союзом Арчибальда Смита. Внутри политическая борьба в СССР закончена. После расстрела Бухарина в прошлом году никаких громких дел больше не было и не предвидится. Этой весной НКВД официально возглавил Берия, сменивший Ежова, которого так и не смогли вылечить от алкогольной и наркотической зависимости. Работать после этого нам легче не стало. От наших сотрудников посольства все бегут как от чумы, разговаривают с ними только сотрудники наркомата иностранных дел. Тяжело стало легализовать нашу агентуру из бывших русских, которых мы внедряем в страну. Порядка в документообороте у них стало намного больше, особенно при приеме на работу в интересующие нас предприятия. Поэтому полной картины мы не имеем. Это в очередной раз подтвердил провал американцев – Чтобы их провести, Артузов, руководитель внешней разведки, пошел на то, что сфальсифицировал документы по предполагаемым объемам производства пенициллина на всех уровнях. Даже их министры-наркомы не знали реального положения дел. По всем документам проходила цифра, что введенная в строй фабрика по производству пенициллина после выхода на проектную мощность будет производить 10 миллиардов единиц лекарства в месяц что соответствует 120 миллиардам единиц в год. Была сфальсифицирована под эту цифру вся проектная документация. Сперва американцы за 20 миллионов долларов купили у русских лицензию на производство пенициллина и отдельно за 10 миллионов – всю документацию и оказание технической помощи при строительстве и запуске оборудования в работу. Правда, в контракте те хитро записали – что строящийся завод обеспечит производство не менее 120 миллиардов единиц пенициллина в год. После этого начались долгие торги по оптовой закупке, трехгодичного производства лекарства и продаже заводов, так необходимых Советскому Союзу. Сперворусские настаивали на схеме 100 плюс 200 плюс 300 равно 600 и предлагали поставку 600 миллиардов единиц пенициллина в течение трех лет. на американцы... Записав контракт суровые штрафные санкции за невыполнение графика, настаивали на схеме 200 плюс 400 плюс 400. В конце концов, русские подписали невыполнимые, казалось бы, нормы, и в следующем же месяце их завод, выпускавший до того 10 миллиардов единиц пенициллина в месяц, выпустил 25 миллиардов единиц, практически на том же оборудовании с небольшими изменениями, а в следующем – 30 миллиардов. Кроме этого, вступил в строй второй завод. Лишь после этого русские инженеры запатентовали какое-то изобретение, связанное с аэрацией объема, позволяющее втрое увеличить выпуск плесени практически на прежнем оборудовании. Таким образом, у коммунистов оказалось лекарство в большом избытке, и они теперь пытаются о чем-то договориться с немцами, у которых его нет, и которым его в втри дорого стараются продать американцы. Сталин перестал пытаться уговорить французов держаться буквы заключенного трехстороннего договора о защите Чехословакии и теперь грубо шантажирует и их, и нас, угрозы, начать политические переговоры с Германией. Так вы считаете, он не пойдет на договоренности с Германией? Трудно сказать. С одной стороны, отношения между этими странами очень напряженные. Гитлер считает коммунизм главной угрозой для европейской цивилизации – а славян неполноценным народом, который должен исчезнуть и освободить место арийской нации. Сталин считает нацистский режим Германии главной угрозой для Советского Союза. В своей последней речи он так и сказал. «Английские империалисты и полутократы вырастили своего цепного пса – нацистский режим Германии и пытаются натравить его на первое социалистическое государство рабочих и крестьян. Но их бешеный пес скорее порвет своих хозяев – Чем посмеет гавкать? На непобедимую Красную Армию, стоящую на защите наших завоеваний. С одной стороны, дружбой не пахнет, но намек на то, что Сталин сделает все от него зависящее, чтобы развернуть направление будущей войны, прозвучало четливо. Как вы оцениваете состояние Красной Армии? Трудно сказать. Армия находится в состоянии глубокой трансформации, связанной с коренными изменениями военной доктрины и борьбой с троцкизмом. Фактически два последних года армия, ее вооружение, структура отдельных родов войск, обучение и переобучение офицеров подчинено доктрине изматывания соперника в обороне с последующим контрнаступлением. Этой же цели служит строительство укрепленных районов вдоль западной границы. На конец 1936 года в Красной армии было на вооружении около 10 тысяч танков различных модификаций. За эти полтора года их число не увеличилось, может даже уменьшилось, в связи с переоборудованием всех модификаций танков, вооруженных лишь пулеметами. Их оснастили крупнокалиберным пулеметом, либо автоматической пушкой, и переделали самоходные зенитные установки. Впрочем, от этого они хуже не стали. Остальные, вооруженные пушками, сохранились в прежнем виде. Поскольку русская техника часто ломается, значительно увеличилось количество и оснащение ремонтных служб. Заменена часть устаревших и изношенных моторов. Много говорят о выпуске нового среднего танка. Но пока никто его не видел. Проблемы и с выпуском моторов, и с трансмиссией. Улучшить дело с трансмиссией должно американское оборудование, которое уже устанавливается в новом цеху Сталинградского тракторного завода. Характеристики будущего танка неизвестны. Все держится под страшным секретом. Большое внимание, согласно новой доктрине, отдается авиации и ПВО, Современное состояние ПВО признано неудовлетворительным и делается все возможное с целью наращивания выпуска зенитного вооружения. Коренным образом изменилось состояние с радиосвязью. По насыщенности подразделений средствами связи Красная Армия скоро выйдет на первое место в мире, если уже не вышла. Не нужно преувеличивать Арчибальд. Вам следует критичнее относиться к официальным данным. Как известно, русские стараются приукрасить свои достижения. Я привык отвечать за свои слова, сэр. О русской пропаганде мне известно не меньше, чем вам. И если в 1935 году СССР занимал шестое место в мире по выпуску радиоламп, уступая даже Японии, то по результатам 1937 года он вышел на второе место, пропустив вперед лишь САСШ. При том, что бытовой радиотехники в СССР выпускается мало, вся остальная продукция ламповых заводов идет на выполнение военных заказов. Значит, уровень владения ними низок, сама по себе техника ничего не значит. Согласен с вами, сэр. Тут у нас информации крайне мало. Начиная с 1937 года, русские перестали приглашать международных наблюдателей на свои учения, поэтому об организованности и умении владеть новой техникой мы ничего не знаем. Каково ваше личное мнение относительно Красной Армии? Единственное, что очевидно, так это то, что русские готовятся к войне на суше. Программы развития военно-морского флота существенно сокращены. Строят эсминцы, торпедные катера и подводные лодки. Основную нагрузку по защите морских границ, с их точки зрения, должна взять на себя авиация. Ей уделяется очень много внимания со стороны руководства. Новые предприятия авиадвигателей, приобретенные СССР у американских фирм Wright и Allison, открывает совершенно новые перспективы для выпуска истребителей и тяжелых бомбардировщиков. Фирма «Райт» хорошо известна в СССР. Ее старые моторы уже выпускаются русскими. Новые, скорее всего, будут выпускаться на том же заводе. Фирма «Алисон» выпускает мощные моторы для истребителей. Кроме своих моторов, эта фирма еще год назад купила лицензию у «Роллс-Ройс» на производство моторов «Мерлин» и уже получила все необходимое оборудование и документацию. Купленная лицензия позволяет ей организовывать производство этих моторов не только в САСШ, но и в третьих странах. Уже подписан договор с правительством СССР о строительстве завода фирмы «Аллисон» по выпуску лицензионных двигателей «Мерлин» на территории Советского Союза. А самое смешное, что, зная все это, мы ничего не можем сделать. Моторы «Мерлин» – это приватная разработка фирмы «Роллс-Ройс». Они имели полное право продать американцам такую лицензию – а те, в свою очередь, могут строить заводы, где хотят. Я подал в правительство ходатайство об обращении к правительству САСШ с целью заблокировать эту сделку. Мне сказали, чтобы я даже не надеялся. Все, что касается этой оптовой продажи с лекарствами, неприкасаемо. Нам удалось выяснить, что как раз год назад у фирмы «Алисон» поменялись собственники. Фирма «Дженерал Моторс» с удовольствием продала свое убыточное дочернее предприятие на котором работало 40 человек. Контрольный пакет акций перешел к какому-то малоизвестному швейцарскому инвестиционному фонду. Кто стоит за ним, неизвестно, но теперь уже совершенно очевидно, что это русская внешняя разведка. Мало того, ходят слухи, что воспользовавшись финансовыми трудностями фирмы «Боинг», русские неофициальным путем приобрели всю техническую документацию на разработанный теме «Дальний бомбардировщик», Он совсем недавно участвовал в конкурсе и проиграл. Поговаривают на испытаниях, конкуренты подстроили аварию бомбардировщику B-17 компании Boeing, чем русские не приминули воспользоваться. Как вы видите, сэр, у руководства Советского Союза продолжает тратить много сил и средств, как легальных, так и теневых, чтобы заполучить самые современные образцы авиадвигателей. Кроме этого, по непроверенным данным, в самом СССР – Уже разработанные скоро начнут серийно выпускаться новые истребители, штурмовики и фронтовые пикирующие бомбардировщики. Боевые действия в Испании показали, что русская техника пока что уступает германской, да и по организации самих частей, мобильности и взаимодействию различных родов войск, с моей точки зрения, Красная Армия проигрывает вермахту. Но ибо на месте Гитлера все же не решился бы на войну с Россией, сэр. Будем надеяться, что Гитлер не такой осторожный, как вы, Арчибальд. Должен Джон отработать подаренную ему Чехословакию и оставшийся в изоляции Советский Союз, которому никто не будет помогать. Германии будет ясно указано. Если она хочет сохранить дружеские отношения со всеми цивилизованными странами, единственный путь экспансии для нее – это на восток. Совместно с Польшей, Литвой и Финляндией с благословением и контролем со стороны всех остальных цивилизованных стран. Выхода у Гитлера не будет. Хочу в это верить, сэр. Кстати, та девчонка, которая так мечтала убить сэр Литвинов, и наш премьер-министр жива. Ольга Стрельцова, выдающаяся советская ученая, на которую безуспешно охотилась британская разведка, приехала с визитом на родной завод во Фрязино, чтобы поделиться с коллективом своими новыми разработками, созданными за прошедший период секретной лаборатории. Это я вам перевожу статью из газеты «Правда». Это что, очередная советская утка? Боюсь, что это очередная удочка, закинутая Артузовым мутный омут, как любят говорить русские. А девушка настоящая, можете не сомневаться. Ненастоящую не повезли бы на завод, где ее хорошо знают. После разгрома Коминтерна Артузов решил снова поохотиться за нашей агентурой на свою старую подсадную утку. Взгляните, какая интересная фотография. Что в ней интересного? Лицо мутное, ничего не разберешь. Интересно то, что лицо, как вы совершенно верно заметили, мутное, а два ордена на блузке видно отлично. Один – трудового красного знамени. Его Ольге Стрельцовой якобы посмертно присвоили, а второй – боевого красного знамени. Ну и что? А то, что... Боевых действий последние три года Советский Союз не вел. Таких орденов выдали единицы, а тем более женщинам. Существует реестр, где указано, кому, когда и за что была присуждена та или иная награда. Он, естественно, в библиотеке не лежит, но и особой степени секретности тоже не имеет. Приложив определенное усилия достать его можно. Но даже этого я делать не буду. Это мышеловка, сэр. Если вы или премьер-министр будете настаивать на дальнейшей работе над Ольгой, я буду вынужден подать в отставку. Хорошо, Арчибальд. Я учту это. Во Владивостоке, куда они сели на дозаправку, их покормили. И вскоре батальон уже выгружался на ровном поле, неподалеку от озера Хасан, которое мобилизованные местные жители вместе с пограничниками старались превратить в аэродром. Встречающие их пограничники называли эту местность рядом заимкой Филиновского. День два хода, не больше. Погрузив боеприпасы и минометы на два десятка подвод, которые пограничники сумели организовать и немногочисленных жителей этой местности, батальон пешим ходом выдвинулся в район сосредоточения. Каждое отделение имело на вооружении один ручной пулемет, 5 ППС и четыре винтовки. В каждом взводе Должен был быть хотя бы один взводный снайпер, закончивший снайперскую школу, а лучше два. Небольшую рацию, обеспечивавшую голосовую связь в пределах трех километров, командир взвода обязан был носить сам и постоянно быть на связи с командиром своей роты. Рота усиливалась двумя 82 миллиметровыми минометами и двумя станковыми пулеметами. Модернизированный вариант пулемета «Максим» на треноге. Кроме этого, батальон имел на вооружении минометную роту из шести 82 миллиметровых минометов и пулеметную роту, состоящую из трех взводов по четыре станковых пулемета, а также взвода ПТР, насчитывающего шесть расчетов, и взвода разведки, состоящего из четырех разведывательно-диверсионных групп. Батальон был один из немногих полностью укомплектованных по Новому штату и представлял собой серьезную силу. Командир батальона – Ознакомившись с картой местности, которую придется защищать вместе с пограничниками до прихода основных частей, тут же связался со штабом и начал обмениваться шифрованными сообщениями. Ознакомившись с местностью, считая необходимым срочно усилить батальон дивизионом тяжелых 120 миллиметровых минометов. Те смогут держать под обстрелом всю излучину реки, где концентрируются японские части, прибывающие как по реке, так и через паромную переправу, расположенную выше по течению. «За поддержку не переживай. 48 бомбардировщиков готовы к вылету в любую минуту при поддержке истребителей». «Погода паршивая. Возможны дожди, туманы. А минометы всегда под рукой, им взлетать не надо. Подвести бы их, пока просвет. Заодно новую технику испытаем. Очень хочется на эту новинку в деле посмотреть». «Буду тебе минометы, майор. Завтра прилетят» на смотри, головой за них отвечаешь. И держись там. Мы тебе еще батальон пехоты попробуем по воздуху перебросить. Вам надо держаться, пока танково-кавалерийская дивизия к вам не дойдет. С минометами нам тут сам черт не страшен. Черта не поминай. Избавляйся от старорежимных пережитков. Слушаюсь. Пообщавшись с начальством в телеграфном режиме и промокнув пилоткой вспотевшей от напряжения лоб, полевая форма командиров по новому уставу ничем не отличалась от солдатской, и только вблизи можно было рассмотреть нашитые знаки различия зеленого цвета. Майор обратился к встречающему их лейтенанту погранвойск «Роман, расскажи подробнее, что тут у вас происходит?» Четыре дня назад наш конный разъезд обнаружил на вершине одной из сопок возле озера Хасан – Группы японских военных, явно находящихся на нашей территории. Граница проходит по вершинам. Половина сопки наша, половина манджурская. Они их попытались задержать. Началась перестрелка. Одного японца убили, остальные ушли на свою территорию. Видя такое дело, я распорядился выставить постоянные посты на этих трех сопках. Японцы начали стягивать своих пограничников. Мои ребята начали копать окопы. У нас там сейчас человек 80, а противник уже не меньше батальона подтянул. Я еще вчера у военных помощи запросил. Чувствую, без драки дело не закончится. В этом году японцы как сбесились. Перестрелки на границе чуть ли не каждый день. Вне аппарации командир коротко пересказывает основные инциденты, чтобы мы знали, к чему готовиться. артиллерию противника есть? Трудно сказать. Если есть, то за рекой. Излучина хорошо просматривается. Тут разве что минометы. Их замаскировать легко. Попробуй разгляди, пока полить не начнут». Но у нас пока только перестрелки из винтовок. Они нам копать не дают, а мы им в ответ. Чтоб знали, мы тоже стрелять умеем». Прибыли к вечеру. Солнце уже садилось. На будущие позиции можно было пройти по узкому коридору. 500-600 метров шириной, обходя озеро слева или справа. Оставив личный состав в внезения между сопками, не доходя до озера. Майор собрал командиров и с пограничниками вышел на центральную высоту осматривать местность, которую предстоит защищать. «Разбиваем лагерь на склонах со стороны озера. Тут три сопки, по роте на каждую. Первая рота, сопка безымянная. Это та, что от меня по правую руку. Вторая рота, сопка приозерная. Мы на ней сейчас стоим. Третья рота, сопка пулеметная. По левую от меня руку. Личный состав занимает позиции, разбивает лагерь, когда стемнеет» чтобы противник не знал, какими силами и средствами мы располагаем. Сегодня всем отдыхать. Завтра с утра начинаем окапываться. Первую линию окопа вырытых погранцами, пока не трогаем. Роем вторую. 30 метров вглубь от первой и переходы уже на открытое укрытия первой линии. Снайперам прибыть на черту государственной границы для осмотра и выбора своих будущих позиций. Им на отдых 4 часа. Затем готовить свои лёжки в районе первой линии окопа, вырытых пограничниками. На японскую территорию не влезать. А если влезать, то не глубоко, не более 20 метров от условной линии границы. Каждый может ошибиться. Их задача на завтра – отстрел всех, кто отважится выстрелить в сторону нашей земли, в сторону нашей границы. Стрелять в бойцов противника, не принимающих участие в перестрелке, категорически запрещаю Они находятся на своей территории и агрессивных действий не предпринимают. Кто нарушит приказ, пойдет под трибунал. Командирам подразделений организовать наблюдение за действиями своих снайперов. Взводные снайпера действуют в пределах позиции своей роты. Снайпера развед взвода, действует по всей ширине позиции батальона, уведомив о своей позиции соответствующего командира роты. У них приоритет в выборе позиции. Если надо, взводным придется потесниться предупредить бойцов. Патрульно-постовая служба ведется по нормам боевых действий. Сон на посту, трибунал. Командирам подразделений ночью лично организовывать внеплановые проверки всех постовых. Я тоже буду проверять. Патрули распределить как по периметру лагеря, так и на государственной границе совместно с пограничниками. Имейте в виду, японцы умеют и любят воевать ночью. Если вопросов нет, то все свободны. Свою основную и несколько стрелковых позиций Андрей разместил на северо-восточном склоне центральной сопки, отступив от вершины где-то на треть ее высоты. После полудня его позиции уверенно находились в тени, а до полудня можно было действовать из двух стрелковых лёжек, находящихся под искусственными навесами. Больше всего они с напарником провозились с основной лежкой, отрывая щель, но не вертикальную, а под углом к склону, которую также замаскировали искусственным навесом из веток ивы, обтянутых маскировочной сеткой, в которую густо вставлены пучки сухой травы. И рыть меньше, и наблюдать за противником под навесом, закрывающим вырытый окопчик, намного удобней полулёжа, а не на прямых ногах. Землю мешками приходилось уносить за сопку. К утру едва успели. Андрей, оставив напарника с биноклем наблюдать позиции японцев и записывать результаты в блокнот, Прилег покимарить полчасика. Ему скоро стрелять. По приезду в часть Андрей сразу обзавелся вторым номером их снайперской паре, мечтающим попасть в школу метких стрелков. Начальство решило Савелия сперва поставить в пару Копытову, а через месяц решать, что с ним делать дальше. Пришлось обучать того буквально на ходу. «Сева, самое главное, что тебе нужно знать, чтобы стать настоящим снайпером, так это то...» что делать в пологе дырки и высовывать в них бинокль очень опасно для твоего молодого организма. Нужно смотреть изнутри, не приближая бинокль к маскировочной сети ближе, чем на 20 сантиметров. Провозгласив несколько подобных откровений, Андрей посчитал первый урок оконченным. Улегшись, пообещав придушить напарника, если тому захочется расчехлять винтовки, Копытов сразу же уснул. Они были вооружены новеньким снайперским карабином 7,62 мм выпуска 1938 года ВСС-1067, того же года выпуска автоматом ППС, шестью гранатами лимонка и ножами, которыми удобнее открывать консервы и резать хлеб, чем людей. Супостата проще застрелить, в крайнем случае зарубить саперной лопаткой, но в жизни всякое бывает, может придется и ножом ковырять. С 1937 года советская промышленность практически прекратила выпуск винтовок Мосина, полностью сосредоточившись на выпуске карабинов. Соответственно, и снайперские винтовки перешли в разряд карабинов. Уменьшение длины основного ствола позволило увеличить в размерах комбинированный компенсатор СС Стрельцова-Симонова, переведя его из малозвучной аббревиатуры ККСС в более солидную ТГСС. Тактический глушитель Стрельцова-Симонова. Все осталось, как и было. Лишь функцию приглушения звука выстрела слегка усилили. Во-первых, снайперу по ушам не так ездит. Во-вторых, хотя сверхзвуковая пуля создает звук, сравнимый по силе со звуком выстрела, но он указывает на ложную позицию, дезориентируя противника. Ориентируясь на этот звук, враг ищет позицию стрелка совсем в другом месте. Кроме этого, ТГСС повышал кучность стрельбы — так как гасил собственное колебание ствола. Стрелки уже давно заметили этот эффект. Например, винтовка с примкнутым штыком показывает результаты покучности лучше, чем Бизонова. Кроме ТГСС, у снайперского карабина появились «сошки», о которых так долго мечтали и просились снайпера, объясняя это тем, что «как руку не тренируй, она железно не станет». Проснувшись, Андрей тоже включился в изучение прилегающей территории – Расстояние до японских позиций было порядка 600 метров, поэтому ВСС отдыхала. Савелий своими словами дополнил написанное в блокноте по четырем засеченным им позициям, откуда время от времени полили в сторону вершины сопки. Внимательно рассмотрев подозрительные места в бинокль, оставив напарника продолжать наблюдение, Андрей пополз на первую стрелковую позицию. К его ноге была привязана тонкая бечевка – Савелий, заметив что-то подозрительное, должен был соответствующее количество раз дернуть за веревку, привлекая внимание Андрея к позиции с определенным номером. Он едва успел обустроиться, как дважды дернули за ногу. В прицел Андрей разглядел высунувшиеся из окопа крошечную голову и плечи, накрытые маскировочной сетью, а вспышка и звук выстрела не оставили сомнений в агрессивных намерениях представителя страны восходящего солнца. Андрей нажал на спуск практически одновременно со вспышкой. Запоздалый звук чужого выстрела совпал с дернувшейся в прицеле и пропавшей фигурой. «Попал!» – мелькнула радостная мысль, и он начал азартно водить прицелом по линии японских окопов. Но ну и второго любителя пострелять по советским пограничникам первым засек напарник, дернув его за ногу один раз. Этот был осторожней. Над окопом виднелась лишь каска и ружье под маскировочной сеткой – сперва андрею показалось что это приманка но естественность движения убедили его что перед ним стрелок японец долго выцеливал свою добычу прежде чем нажать на курок на шестиста метрах попасть в каску можно было только случайно кучность превышает 40 сантиметров а для уверенного поражения головной фигуры нужно меньше 25 тщательно прицелившись андрей нажал курок каска противника исчезла но причина осталась неясной. То ли сам спрятался, то ли пуля помогла. Вторая занятая позиция оказалась более скучной. Два часа безрезультатного наблюдения за вражескими окопами. Японцы иногда постреливали в нашу сторону. Но стали намного осторожней. Высовывались ненадолго, два раза с одного места не стреляли. Вернувшись на основную позицию, попив воды, перекусив хлебом и содержимым консервной банки, Андрей с напарником начали серьезную работу над системой ориентиров, их нумерацией и подаваемыми сигналами. Поскольку ориентиров набралось полтора десятка, одной веревки стало явно недостаточно. Пока тебя напарник 15 раз дернет за ногу, соперники выстрелить успеют и спрятаться, и сигарету закурить. Появилась идея использовать две ноги по разрядам десятичной системы. Левую ногу дернули, сразу кинь в уме на счетах 10 правую единица. Но 10 раз дергать за ногу тоже сочли непрактичным. В результате мозгового штурма была разработана пятеричная система отсчета. Левая нога шла за пять, правая за единицу. Это позволило кардинальным образом уменьшить количество сигналов и, соответственно, время коммуникации. Савелий рвался пострелять, но Андрей, как старший по званию, пресек в зародыше такие поползновения. Перечислив напарнику все дисциплины, которые тот должен будет ему сдать перед тем, как его выпустят на огневую позицию, и с удовольствием, посмотрев на его расстроенную физиономию, Андрей сказал. «Терпи, казак. Атаманом будешь. Поедешь, Савелий, через три месяца в снайперскую школу. Это я тебе обещаю. А теперь иди наблюдай и веревки не путай, какая левая, а какая правая». После полудня стало веселей. Тень от сопки прикрыла их позиции, наблюдать и стрелять стало легче. Савелий уверенно дергал за веревки, наводя на подозрительные объекты. Сделав до темноты еще четыре выстрела и гарантированно подстрелив еще двоих, покушавшихся на неприкосновенность наших границ, они вернулись в расположение взвода. Доложили командиру группы о трех гарантированно пораженных целях и трех условно пораженных, а сами пошли разогревать уже остывший ужин и воду кипятить, чтобы горячего похлебать. Так прошло три дня. Каждый день к японцам прибывало подкрепление. Началась суета на противоположном берегу реки. Это могла быть только японская артиллерия. Любые другие части размещать там смысла не имело. К их десантному батальону тоже подтянулось подкрепление. Прибыл дивизион 120 миллиметровых минометов в количестве 18 стволов и пехотный батальон, но не полностью оснащенный по Новому штату. В отделениях ручной пулемет, 2 ППС и 7 винтовок. Ротные минометы отсутствует ротные станковые пулеметы отсутствуют. Зато перед отправкой батальон усилили минометной и пулеметной ротой. И это было кстати. Сплошной линии обороны два батальона обеспечить не могли, но жить стало веселее. Завтра к вечеру начальство обещало прибытие танковой кавалерийской дивизии. Может, не полным составом, но оставшиеся подтянутся. Вернувшись третьего дня с охоты, Андрей докладывал своему командиру. За целый день никто в нашу сторону не выстрелил. Как отрезало. А на позициях целый день суета. Не к добру этот товарищ лейтенант. Готовят что-то японцы. Доложите начальству. Может, пошлет за языком, а то сидим четвертый день. Ждем непонятно чего. Разговорчики. Идите отдыхать, товарищ младший сержант. Задача прежняя. Перед рассветом выдвигайтесь на свою позицию. Пресекать попытки обстрела границы Советского Союза. Вопросы есть? Никак нет. Свободен. «Разрешите получить боекомплект, чтоб с утра вас не тревожить». «Так ты ж сегодня не стрелял». «Запас карман не жмет, товарищ лейтенант. А завтра, чувствую, жарко будет. Готовят японцы что-то. Вы б доложили начальству». «Ладно, иди к старшине. Скажи, я велел выдать». «Чувствует он». получил старшины 100 патронов к снайперскому карабину, Андрей начал продолжительный торг, который закончился обменом одного сухого пайка на пять гранат, 50 патронов к ВСС и 300 патронов к ППС. Два сухпая они все равно не съедали, а за три дня на их основной позиции образовался солидный запас как консервов, так и боеприпасов, которые с маниакальным упорством выцыганивал у старшины и стаскивал на позицию запасливый Андрей. За три дня земельных работ линия окопов начали спускаться с вершины вдоль склона. Двум ротам на вершине стало явно тесно, и теперь от позиции снайперов до ближайших окопов Было не больше 150 метров по диагонали. К уровню их лёжки окопы ещё не добрались. Да и Андрей ошибся метров на 50 с определением линии границы. «Идём, Савелий. Посвим сегодня на позиции, чтоб с утра не ползти. Да и спать чего-то не хочется. Весь день с тобой по очереди дрыхли. Делать-то нечего было». «Неспокойно мне. Неспроста японец по нам не стрелял. Погода портится. Небо затянуло». Ночка темная будет, а завтра, небось, еще и дождь. Ничего. У нас с тобой на этот случай две плащ-палатки на позиции имеются. И фляжка почти полная. Я сегодня четвертую нашу норму боевую слил. 800 грамм. Не замерзнем. А ты ныл. Все как люди, каждый вечер по 100 грамм. Только у тебя все про запас, да про запас. Вот и пригодится наш запас. На позиции Андрей, дал инструкции напарнику, сразу улегся спать. Глаза не напрягай. «Все равно ничего не увидишь. Сиди и слушай. Как услышишь, что металл звякает, сразу меня буди. Спать захочешь, сразу меня буди. Гранаты приготовь, чтоб под рукой были. Все собери. Вопросы есть?» «А гранаты зачем?» «На всякий случай. Ты хвастался, что гранаты далеко бросаешь? В нашем разведу своде у меня третий результат. Это хорошо. А то у меня с гранатами не очень». Через два часа его разбудил напарник. «Тихо все». Все спят, как люди. Только у тебя в одном месте свербит. Разговорчики, боец. Тесновато у нас тут. Все оружие и боеприпасы на бруствер. Взял малую саперную лопатку и большой конопляный мешок. Выкопать и вынести за склон 10 мешков земли. Потом можешь ложиться отдыхать. А я пока с любимой берданочкой. Скажу к японцам в гости. Послушай вблизи, что там и как. Японцы ракеты пускали? Вроде не было. А прошлой ночи всегда опускали Неспроста все это. Вернувшись через полтора часа, Андрей растолкал спящего Савелия. «Беги в расположение. Буди ком взвода. Доложи, что японцы готовят ночную атаку. Скоро начнут. Скажи, я головой отвечаю, что данные достоверные. Буди всех по дороге. Пока начальство раскачается, бойцы глаза продерут. А ты? Я тут побуду. Привык за три дня к этой позиции. Опять же, ближе к японцам. Далеко гранаты бросать не надо. А то у меня с гранатами не очень». «Я мухать Туда и назад! Ты смотри, без меня не начинай! Я гранаты дальше бросаю!» Через сорок минут Савелий вернулся на позицию. «Еле нашел! Минут десять блудил, темно как в жопе! Старший лейтенант приказал тебе вернуться в расположение взвода! Поздно уже возвращаться! Ты ничего не слышишь?» «Тихо все! Трава под ветром шуршит слегка! Нет ветра! Дождь скоро начнется! Бери гранату и бросай прямо вперед, что есть мочи!» Чеку выдернуть не забудь, не боись. Если что, ты меня не нашел, а гранату я сам бросил. Под трибунал пойдешь. Кидай давай, тетеря глухая. Ткнув лбом в землю напарника, засмотревшегося вслед брошенной гранате, переждав взрывы, просвистевшие над головой осколки, Андрей злорадно усмехнулся, увидав в призрачном свете несколько вспыхнувших ракет, ряды японцев, скакивающих на ноги с винтовками наперевес и криками «Бонзай!». Подпусти поближе. Не ори, автомат не хватай. Когда я скажу, бросай гранаты прямо перед собой. Нас не видно на фоне склона. Пока они наступят, не поймут. Главное, ничего не делай без моей команды. Даже не дыши. Пока можешь дышать. Андрей начал бегло стрелять по рущим шеренгам, до которых оставалось не больше 100 метров. В оптическом прицеле даже осветительной ракеты хватало, чтобы ясно вырисовывать фигуру следующей жертвы. С прицелом, выставленным на 200 метров, он целился в живот бегущего. Пуля попадет либо в грудь, либо в живот. Результат это не изменит. Пулеметный огонь с вершины сопки становился все гуще и злее. Пули раздраженными шершнями густо шелестели над головой, уносясь к бегущим людям, заставляя их спотыкаться и замирать в нелепых позах на сухой, нескошенной траве. Вскоре уже лежали все. И те, кого нашла пуля, и те, кого она минула. И те, и другие не могли себя заставить подняться навстречу злому рою, гудящему над головой. Андрей выцеливал тех, кто переборол себя, вскакивал на ноги и пытался увлечь других за собой. Когда таких не осталось, начал выцеливать тех, кто полз вперед. Тех, кто пятился назад, он не трогал. Такова безжалостная логика войны, осуществляющая отрицательный отбор. Лучшие, самые достойные остаются лежать в траве, А те, кто трусливо ползет назад, те выживают. Враг их не трогает. Пусть трусы воспитывают трусов. Рано или поздно критическая масса будет преодолена, и осторожность, назовем это так, станет нормой жизни. Тогда отпадет потребность воевать. Этот народ уже побежден.